Глава 2. Цифровая трансформация. Цифровая трансформация предполагает слияние четырех технологий. Облачных вычислений, биг-дата, интернета вещей и искусственного интеллекта. Ни одна отрасль не остается безучастной. При этом одни воспринимают трансформацию как силу цифровых технологий во всех аспектах деятельности организации. Другие используют цифровые технологии и продвинутые аналитические инструменты ради повышения рыночной ценности, гибкости и быстродействия. Суть цифровой трансформации, как мне кажется, лучше объяснять на примерах. Мы находимся на пике серьезного эволюционного разрыва в быстро меняющейся среде. Возможности и последствия цифровой трансформации все еще эволюционируют, а ее эффект еще не изучен до конца. Каждая стадия на уровне компаний и отраслей или даже внутри одной организации помогает нам лучше разобраться в цифровой трансформации. Нужно отметить, что цифровая трансформация — это не ряд перемен в сфере информационных технологий и не перевод корпоративных процессов, баз данных и информации на цифровую платформу. Как написал отраслевой аналитик Брайан Солис из Altimeter Group, «Инвестирование в технологии и цифровая трансформация не одно и то же. Позже мы поговорим об этом подробнее». В этой книге я опишу особенности нынешней стадии цифровой трансформации и объясню, как приступить к ней, чтобы выжить. Организации любого размера без трансформации рискуют исчезнуть с рынка. В первую очередь это касается крупных компаний, которым угрожают маленькие и маневренные игроки. Последние обладают необходимыми инструментами и знаниями для того, чтобы возглавить процесс трансформации. Чтобы поместить цифровую трансформацию в необходимый контекст, давайте разберем предыдущие этапы цифровой эволюции. То, что мы наблюдаем сегодня, напоминает прерывистое равновесие, За периодами стабильности следуют стремительные перемены и разрывы и новые победители и проигравшие. Тем, кто работает в сфере технологий на протяжении нескольких десятилетий, знакомы волны удивительного роста продуктивности у частных компаний и государственных структур. И тем не менее, сегодня происходит нечто более революционное. Первая и вторая волна инноваций, цифровизация и появление интернета не сравнятся с цунами цифровой трансформации. К схожему результату, росту продуктивности ведет совершенно иной путь. Первая волна. Цифровизация. До появления в 1980-х годах персональных компьютеров их применение было полностью централизованным. Мейнфреймы контролировались небольшой группой администраторов, и для получения доступа к ним нужно было заранее бронировать время. С помощью мейнфреймов и мини-компьютеров обычно производили расчеты. С персональными компьютерами компании стали гибче. У сотрудников появилась возможность самостоятельно выстраивать рабочие графики и повышать эффективность. К расчетам добавились обработка текстов, с помощью таких программ, как WordStar, WordPerfect и Microsoft Word и графический дизайн CorelDRAW, PageMaker, Adobe Illustrator. Системы электронной почты изменили способ общения. Цифровизация расчетов, таблиц и баз данных, которые раньше приходилось составлять и поддерживать вручную, превратили часы, дни или месяцы человеческого труда в секунды. Теперь эту работу автоматически выполнял компьютер, доступ к которому осуществлялся через клавиатуру. С появлением конкурентоспособных наборов приложений, электронной почты, операционных систем с графическим пользовательским интерфейсом, недорогих компьютеров, модемов и ноутбуков, производительность труда вышла на новый уровень. Через несколько поколений программного обеспечения сложность приложений повысилась, и они заменили специализированные системы. Появились настольные издательские системы, системы графического дизайна, рабочие станции Apollo, системы автоматизированного проектирования, приложения, такие как Autodesk, и усложненные многооконные электронные таблицы с формулами и встроенными алгоритмами. Благодаря этим приложениям мы узнали о возможностях развития искусственного интеллекта. Эти улучшения спровоцировали огромную волну экономического роста. Если в период с 1989 по 1995 год рост мирового ВВП составлял 2,5% в год, то в период с 1995 по 2003 год этот показатель повысился до 3,5%. Увеличение составило 38%. Цифровизация упростила и автоматизировала работу, а ее результаты стали более точными. Вторая волна. Интернет. В 1958 году в разгар Холодной войны в США создали Управление перспективных исследовательских проектов ARPA. Впоследствии подведомственное управление Министерства обороны США, D.A.R.P.A. Америка все больше переживала из-за возможного нападения СССР и потенциального разрушения разветвленной телекоммуникационной сети страны. В 1962 году Джозеф Ликлайдер, сотрудник A.R.P.A. и Массачусетского технологического института, предложил соединить все компьютеры, чтобы сохранить связь в случае ядерного удара. Сеть получила название ARPANET. В 1986 году сеть общего пользования, сеть Национального научного фонда или NSFNET, отделилась от военной сети и связала факультеты информатики американских университетов. NSFNET стала опорной сетью интернета, объединив компании, провайдеры интернет-услуг. Вслед за этим появился протокол HTTP, World Wide Web, веб-браузер Mosaic, а NSFNet стало использоваться для коммерческих целей. Так зародился интернет. Первые объекты в интернет-пространстве, например, Yahoo и Netscape, состояли главным образом из статических страниц и предполагали пассивный пользовательский опыт, то есть чтение. В начале 2000-х годов появилась технология Web 2.0. Интерфейс стал более удобным, появились пользовательские данные и интернет-приложения, виртуальные сообщества, блоги, социальные сети, Википедия, YouTube и другие платформы. Первые годы интернета вызвали хаос в бизнесе, политике, образовании в каждом аспекте нашей жизни. Новаторские компании оптимизировали рабочие процессы, ускорив их и придав им надежности. Благодаря автоматизированным системам управления персоналом и бухгалтерского учета общаться с сотрудниками стало проще, а начислять заработную плату быстрее с минимальным количеством ошибок. Взаимодействие с клиентами стало строиться на основе информации из систем управления взаимоотношениями с клиентами – CRM. Раньше для бронирования путешествий мы обращались к туристическим агентам и тратили не один день на проработку маршрута. В поездку приходилось брать кипу бумаг, билетов и карт. Мы ходили в физические магазины, пользовались бумажными купонами, почтовыми каталогами и звонили на горячую линию. За банковскими услугами мы ехали в банковские отделения, возились с бумажными чеками и горами мелочи. Инвесторы внимательно изучали заметки о курсе акций в газетах, проводили дни напролет в местных библиотеках или связывались с компаниями напрямую, чтобы получить по почте копию последнего финансового отчета. Интернет сделал эти отрасли невероятно продуктивными. Теперь можно спланировать поездку и тут же получить электронные билеты, а сравнительную оценку отелей сделать на специальных сайтах. Благодаря приложениям для бронирования туров, аренды автомобилей или жилья зародилась гиг-экономика. Ничто не стоит на пути у торговли. Появился глобальный рынок товаров массового потребления и вещей ручной работы, покупки в один клик, сервисы «Отсканируй и купи», доставка любых товаров по всему миру, быстрые цепочки поставок в магазинах, подстраивающихся под последние тренды, обслуживание клиентов через Твиттер. В результате экспериментов с онлайн-торговлей и цифровыми транзакциями одни бренды появляются, другие старые и новые исчезают. Во всех описанных примерах прежние аналоговые процессы перешли в цифровую форму, то есть произошла модернизация, а не полная замена. Тем не менее эти рыночные сдвиги серьезно затронули судьбы компаний и поведение людей. Влияние двух волн Повышение продуктивности вменили в обязанности IT-отделов. Цифровые технологии помогали работать более эффективно и рационально, а человека-часы заменили на секунды компьютерных вычислений. Благодаря этому улучшился пользовательский опыт во многих отраслях. В 1990-х, начале 2000-х годов, IT-директора стали главными двигателями инноваций. Благодаря ежеквартальному сервису Virtual Close от ЦИСКО, бухгалтерия могла закрыть отчетный период и подсчитать результаты почти в режиме реального времени. Этот и подобные примеры свидетельствовали о возросшей гибкости и высоком корпоративном интеллекте. Перемены во многих организациях начались с перевода на цифровую платформу отделов, не работавших в режиме реального времени. В этих случаях повышение производительности не влекло за собой никаких рисков. Отделы кадров, как и бухгалтерия, были довольно простой точкой входа. В этих отделах внедрили клиент-серверные приложения, центры обработки данных и в конечном счете облачные решения. Еще один шаг вперед – автоматизация с помощью CRM-систем отделов, работавших с клиентами. Сайты дали возможность клиентам искать, покупать и получать доступ к услугам через интернет. Некоторые сферы, работающие с информационными системами, осознали конкурентные преимущества и быстро перевели бизнес на цифровую платформу. В частности, банки перешли к высокочастотному трейдингу, в котором доли секунды означают реальные деньги. Они последовательно инвестировали в центры обработки данных, чтобы повысить скорость работы и расширить масштаб деятельности для банковских служащих, добиться большей гибкости и обеспечить клиентам комфортные условия. Согласно данным опроса в 2016 году, в 34% корпораций Цифровой трансформацией занимались директора по маркетингу. Скорее всего, другие отделы, например, отделы продаж, кадров и финансов, уже перешли на цифровую платформу с помощью таких инструментов, как CRM и ERP-системы. Цифровизация коснулась отделов маркетинга в последнюю очередь. Каждое из этих новшеств привело к выраженному повышению производительности. Ускорение внутренней коммуникации, четкий процесс принятия решения, отлаженные бизнес-процессы, возросшая прибыль, повышение качества обслуживания клиентов и их высокая удовлетворенность – вот лишь некоторые выгоды компаний от развития технологий Web 2.0. Интернет и последовавшая волна цифровизации – Изначально предполагали оцифровку существовавших обязанностей. Их передали новому сотруднику — компьютеру. При этом фундаментальных изменений в рабочих процессах не произошло. Например, авиакомпании перевели бронь и билеты в цифровую форму. Банки стали предоставлять информацию о состоянии счетов и оказывать услуги в электронном виде, а Walmart оцифровал цепочку поставок. Первые волны цифровых перемен позволили отраслям, как и в вьюркам, которых описывал Дарвин, адаптироваться к реальности. Благодаря этому им стало проще распоряжаться существующими ресурсами и извлекать больше выгоды. С помощью цифровых инструментов удалось автоматизировать и улучшить процесс работы без радикальных изменений и придумывания новых правил игры – говорит технологический стратег и ветеран отраслевой аналитики Дион Хиншклифф. Цифровую трансформацию можно сравнить с превращением гусеницы в бабочку. Это плавный переход от одного метода работы к совершенно иному, полностью замещающему отдельные корпоративные элементы и пути функционирования. В отдельных случаях он позволяет получать намного больше выгод чем было возможно ранее при использовании мелких и малоэффективных устаревших бизнесовых инфраструктур. Само по себе инвестирование в технологии не поможет компаниям или отраслям трансформироваться. Цифровизация существующих отделов и процессов обязательный, но не единственный ингредиент. От компании требуются революционные перемены в ключевых конкурентных процессах. Хороший пример – фармацевтика. У покупателей аптечных сетей «Волгринс» и CVS появилась возможность проверять статус заказа в приложении или заказывать лекарства по электронной почте. Но этим сетям могут помешать новички. В начале 2018 года о намерении выйти на рынок объявили Amazon, Buxer Hathaway и JP Morgan. Акции действующих фармацевтических компаний тут же рухнули. Банки интенсивно инвестируют в информационные технологии. Внедрение гибких возможностей обслуживания и персонализированных предложений значительно повысило качество обслуживания клиентов. Но и банки сталкиваются с конкуренцией со стороны стартапов, таких как Rocket Mortgage и Lending 3 в США или Ant Financial и Tencent в Китае. Удержать лидерство помогут инновации. Президент ИСЕО Чарльз Шваб Уолт Беттингер отмечает, что успешные фирмы сами устраивают эволюционный разрыв. Яркий пример — система электронных платежей Zelle, разработанная Early Warning Services. Она находится в совместной собственности группы банков. Bank of America, BB&T, Capital One, JP Morgan Chase, PNC Bank, US Bank и Wells Fargo. Zelle Ответ отрасли на всплеск предложений со стороны непрофильных новичков глобального рынка электронных платежей, размер которого достигает 2 триллионов долларов. Среди них Venmo принадлежит PayPal, Apple Pay и Google Pay. Основанная в 2017 году Zelle обошла Venmo и стала лидером по объему цифровых платежей в США. Эволюционная адаптация Цифровая трансформация – это резкий переход к другим способам работы и мышления. Иногда процесс требует полного преображения компании. Многие не в состоянии отказаться от старых процессов, а потому терпят неудачу и уходят с рынка. Цифровая трансформация многих пугает. Она призывает забыть о проверенных методах работы и обратиться к альтернативным решениям, которые кажутся рискованными и ненадежными. Многие отказываются верить, что это вопрос жизни и смерти. Клейтон Кристенсен метко назвал эту ситуацию дилеммой инноватора. Организации не хотят отказываться от проверенных инструментов, в пользу чего-то сомнительного и неопробованного и не внедряют новшества. Таким традиционным компаниям угрожают организации, не обремененные грузом предыдущих поколений, организации, использующие новейшие инструменты, технологии и процессы. Потенциально опасны и конкуренты с четким видением и целью. Такие компании нередко возглавляют их основатели. Например, Джефф Безос в Amazon, Илон Маск в Tesla, Рид Хастингс в Netflix, Джен Ма в Alibaba и Брайан Чески в Airbnb. Кроме того, угрозу может нести в себе SEO крупные компании, чье видение и команда помогут осуществить перемены. Крупные компании не любят рисковать. Зачем внедрять инновации, если все и так идет хорошо? Когда Apple представила iPhone, ее конкуренты Nokia, RIM и другие не обратили внимания на новинку. Но Apple рискнула, так как дела у нее тогда шли неважно. Nokia и RIM проигнорировали необходимость инноваций. Кто из этой тройки процветает сегодня? Вспомните безлошадный экипаж Генри Форда. Вспомните компанию Walmart, поглотившую все магазины на главных торговых улицах США. А сегодня ее поглотила Амазон. Во время кислородной катастрофы цианобактерии повлияли на возникновение нового процесса – кислородное дыхание. Сегодня облачные вычисления, биг-дата, интернет вещей и искусственный интеллект также формируют новые процессы. Любое массовое вымирание знаменует начало чего-то нового. Изменить ключевые компетенции значит избавиться от ведущих элементов процесса или преобразовать их. Вот что необходимо для цифровой трансформации. Останутся компании, которые признают, что выживание ⁇ это просто выживание, независимо от того, как оно происходит. И что окружающий мир, а вместе с ним и ресурсы, быстро меняется. Если компания полагается на один ресурс, она не выживет. Она не увидит прекрасную возможность перемен и не вдохнет новую жизнь в свои основные компетенции. Цифровая трансформация сегодня. Цифровая трансформация происходит везде. Редко кто не слышал о ней в последние годы. Вбейте в поисковике «Цифровая трансформация» и посмотрите на количество результатов. У меня получилось 253 миллиона. Множатся списки топ-10 трендов цифровой трансформации. Только за 2017 год состоялось более 20 конференций на эту тему, не говоря уже о бесчисленных круглых столах, форумах и выставках. О цифровой трансформации говорят руководители компаний, политики и ученые. Одни называют ее четвертой промышленной революцией. Прошлые революции начинались с внедрения и распространения инновационных технологий – парового двигателя, электричества, компьютеров, интернета. Мы приближаемся к схожему моменту. Вскоре облачные вычисления, биг-дата, интернет-вещей и искусственный интеллект сольются и за счет сетевого эффекта изменят все. Другие видят в цифровой трансформации вторую эру машин. Компьютеры всегда следовали четко заданным инструкциям. Но теперь они смогут учиться. И в этом, по мнению профессоров Массачусетского технологического института, Эрика Бриннелфсона и Эндрю Макафи заключается суть эры машин. Мир изменится. Компьютеры будут диагностировать заболевания, управлять машинами, прогнозировать сбои в цепочках поставок, заботиться о пожилых людях, говорить с нами. Список можно продолжать бесконечно. О некоторых способностях компьютеров мы даже не догадываемся. Первая промышленная революция позволила людям подчинить механическую силу. В ходе последней революции мы овладели электронной силой. В эпоху цифровой трансформации мы освоим интеллектуальную силу. Вернемся к теории прерывистого равновесия. Как и в теории эволюции, в экономике ничто не предвещает изменения. Периоды стабильности заканчиваются внезапно, радикально меняя окружающий мир. Главное отличие очередной волны – скорость. В 1958 году средний возраст компании индекса S&P 500 превышал 60 лет. К 2012 году он снизился до 20 лет. Компании вроде Кодак, Радиошек, GM, то есть RAS, Sears и GE, некогда имевшие культовый статус, разорились и выпали из корзины S&P 500. В дальнейшем цифровая трансформация ускорит возникновение эволюционных разрывов. Благодаря своей сокрушительной мощи цифровая трансформация попадает в фокус внимания делового мира они ней говорят на совещаниях генеральных директоров, отраслевых конференциях, в годовых отчетах. Недавно Economist Intelligence Unit обнаружила, что тема цифровой трансформации стоит во главе повестки дня на совещаниях Совета директоров у 40% СЕО. Но руководители трактуют это понятие по-разному. Лидеры, сфокусированные на цифровой трансформации, понимают, что их компаниям ради выживания придется измениться, и они проактивны в отношении этого процесса. Глава Форд Джим Хекетт недавно объявил, Ford активно готовится к эволюционному разрыву, набирая форму. Безусловно, мы уже вступили в этот период разрыва, вы все знаете об этом». Это сложная тема, хотя о ней и говорят многие. Разрыв приходит неожиданно, словно вор в ночи, и может отнять у вас жизнь. Он не ждет, пока компании наберут силу, чтобы справиться с ним. Конец цитаты. «Благодаря трансформации нашего бизнеса мы хватаемся за возможности роста». «Мы внедряем новшества, ускоряем работу и применяем цифровые технологии, чтобы достичь длительного и устойчивого роста», сказал Марк Паркер, генеральный директор «Найк». Свои революционеры есть и в государственном секторе. Министерство обороны США вложило десятки миллионов долларов в подразделение оборонных инноваций. Цель этой структуры, появившейся во время президентства Барака Обамы, укрепить связи с Кремниевой долиной и коммерческим технологическим сектором. Она финансирует инновационные стартапы. В их числе трансформационные проекты, например, проект по запуску микроспутников, которые в режиме реального времени предоставляют снимки американских солдат на Земле, или проект по разработке самовосстанавливающегося программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, позволяющего найти и исправить ошибки в коде. Подразделение также финансирует проекты на основе искусственного интеллекта по тестированию воздушных средств, симуляторы, по управлению запасами и цепочками поставок, по диагностическому обслуживанию военной авиации с целью раннего выявления проблем. Французская электроэнергетическая компания NG видит в цифровой трансформации свой стратегический приоритет. Руководство компании считает, что сферы энергетики и цифровых технологий возглавили новую промышленную революцию. Благодаря смелой инициативе SEO Изабель Кошер преобразования коснулись практически каждого аспекта производства и сервиса. NG оцифровала счета за электричество и контроль над потреблением энергии. Внедрила анализ энергоэффективности за счет интеллектуальных сенсоров и оптимизировала производство энергии из возобновляемых источников. Кроме того, компания создала цифровую фабрику, объединившую специалистов по работе с данными, разработчиков и бизнес-аналитиков. Ее целью стало распространение техник цифровой трансформации на предприятии. Мы подробно рассмотрим проекты NG в следующих главах. Не все лидеры отличаются такой широтой взглядов. Многие воспринимают цифровую трансформацию как очередную IT-инвестицию или волну цифровизации. Некоторые руководители идут на это лишь ради клиентов. В начале 2018 года опрос IBM показал, что 68% топ-менеджеров ожидают, что приоритетом компании станет клиентский опыт, а не продукт. Когда руководителей попросили перечислить мощные факторы влияния, они в первую очередь назвали изменение клиентских предпочтений. Такое узкое видение неэффективно и опасно. Еще большая опасность заключается в том, что некоторые генеральные директора не знают, что такое цифровая трансформация. И даже если понимают ее значение, то не осознают риски. По данным исследования, проведенного в 2018 году, треть топ-менеджеров считает, что цифровая трансформация влияет на их отрасли незначительно или вообще не влияет. Около половины руководителей не видят необходимости меняться. Они не чувствуют серьезности ситуации и не понимают, как быстро нагрянут перемены. Для некоторых генеральных директоров цифровая трансформация представляет угрозу. Размер компании не влияет на ее стабильность и долголетие. Маленькие проворные стартапы вытеснят гигантов, переставших развиваться. Глава J.P. Morgan Chase Джейми Даймон в годовом отчете компании за 2014 год выразил следующую озабоченность. «Кремниевая долина наступает. Сотни стартапов с мозгами и деньгами работают над альтернативами традиционному банкингу. Больше всего пишут о компаниях, работающих в кредитной сфере». Фирмы могут выдавать займы людям и малым предприятиям быстро и эффективно. Биг дата ускоряют скоринг заемщиков. Сегодня Даймон возглавляет новый офис в Пало-Альто с тысячей сотрудников. Его цель — провести цифровую трансформацию в финансово-технической сфере. Когда Джон Чемберс оставил должность генерального директора и президента ЦИСКО, которую занимал в течение 20 лет, он высказал такую пророческую мысль. «К сожалению, 40% компаний в этом здании прекратят свое существование в ближайшие 10 лет. Я так и не смог заставить вас попотеть, но сейчас это время пришло». В этой книге я апеллирую к рыночным игрокам которые прекратят свое существование, если не трансформируются. Моя задача — объяснить лидерам разных отраслей, как извлечь пользу из технологий облачных вычислений, биг-дата, интернета вещей и искусственного интеллекта. Это необходимые условия для цифровой трансформации. Бизнес-модель Джеффри Мура «Контекст против сути» поясняет, почему так важна глубинная трансформация. Модель Мура описывает цикл инноваций по отношению к ключевым и вспомогательным процессам компании. Ключевая деятельность отличает вашу компанию от других и позволяет завоевывать клиентов. Все остальное, в том числе финансы, продажи и маркетинг, относится к вспомогательной. Сколько бы и как бы хорошо вы ни вкладывали ресурсы в контекст, он не даст конкурентного преимущества. Его создает ключевая деятельность компании. Вот как говорит об этом Мур. Ключевая деятельность – это то, во что компании, в отличие от своих конкурентов, инвестируют свое время и ресурсы. Именно это позволяет бизнесу зарабатывать больше денег получать больше прибыли и привлекать больше потребителей. Она дает организации власть над рынком. Это то, что потребители хотят и не могут получить у остальных компаний». Конец цитаты. В своей книге «Что сказал бы Дарвин» Мур объясняет понятие «ядро» и «контекст» на примере Тайгера Вудса. Безусловно, его ключевой бизнес – гольф, а вспомогательный бизнес – маркетинг. Несмотря на то, что маркетинг приносит Вудсу огромные деньги, маркетинга не было бы без гольфа. Вспомогательный бизнес поддерживает и сохраняет ключевой, конкурентное преимущество компании. Главное правило звучит так. Вспомогательный бизнес подразумевает делегирование полномочий третьей стороне, а ключевой остается интеллектуальной собственностью компании. Поразительно, что современные компании и отрасли уже заменили многие, если не все, вспомогательные области компетенций их цифровыми аналогами. Но ключевая деятельность еще не перешла в цифровую форму. Ее нельзя взять и заменить чем-то подобным, только с более привлекательной наружностью или более быстрым двигателем. Цифровизация ключевого бизнеса – вот что такое настоящая трансформация. Она требует полного пересмотра основных процессов и возможностей, Отказа от отдельных элементов ради возможности создавать нечто более быстрое, сильное и эффективное, способное делать иначе ту же работу или нечто совершенно новое. Цифровая трансформация восходит к основе корпоративных компетенций. Залог ее успеха в переменах всей организации а не только отдела маркетинга, IT или еще какого-то направления. Это не технологическая инвестиция или проблема отдельного подразделения или бизнес-процесса. Трансформация требует фундаментального преобразования бизнес-моделей и бизнес-возможностей, и ее должен возглавить генеральный директор. Распоряжения должны исходить сверху. За последние 40 лет Я наблюдал множество циклов внедрения технологий. Инициаторами инноваций, суливших улучшение производительности и высокие результаты, обычно становились представители IT-индустрии. Спустя месяцы или годы после многочисленных попыток и переоценок, инновации привлекали внимание IT-директоров остальных компаний, отвечавших за внедрение технологий. Генеральные директора лишь время от времени получали сведения о затратах и результатах. В XXI веке, благодаря цифровой трансформации, цикл внедрения изменился. Я отмечаю, что цифровую трансформацию практически всегда запускают и поддерживают генеральные директора, мудрые руководители, локомотивы глобальных перемен. В истории информационных технологий и, возможно, в истории бизнеса, такого еще не было. Они запустили процесс, который определяет путь и цели компании. Вся организация, от генерального директора и членов совета директоров до сотрудников отделов и направлений, должна следовать этой цели. Чтобы добиться перемен, нужен единый, комплексный подход. Вот почему успешные компании, которые не останавливаются на изменениях в бизнес-процессах или отделе, а задумываются о глобальной цифровой реорганизации. Они относятся к ней так серьезно, что создают центры передового опыта, объединяющие специалистов по Data Science, бизнес-аналитиков, разработчиков и руководителей отделов компании. Эти центры обеспечивают согласованность действий, объединяют разрозненные отделы и обучают сотрудников необходимым навыкам. Например, глава NG Изабель Кашер собрала команду топ-менеджеров для запуска трансформации компании. Вместе они пересмотрели стратегию, прописали новые цели с учетом конкретных ожиданий по созданию цифровой ценности. Другие генеральные директора, с которыми я работаю, пытаются предсказать эволюционные разрывы с помощью определенных сценариев. Они задаются вопросами, что покупают наши потребители. Они на самом деле нуждаются в нас или могут уйти к цифровому конкуренту, который предложит лучшие идеи и продукты по более низкой цене. С помощью сценариев, что будет, если... Они пытаются вырваться за рамки ограниченного мышления и перераспределить инвестиции в будущие цифровые проекты. Руководитель одной компании в сфере здравоохранения с помощью сценариев разработал несколько сотен практических новшеств для всех направлений своего бизнеса. Если для поддержания проектов руководства требуются новые таланты, Генеральные директора нанимают таких сотрудников на роль директоров по цифровизации и наделяют их полномочиями и бюджетом для проведения перемен. Приготовьтесь, иначе упустите возможность. Сегодня уровень подготовленности или неподготовленности генеральных директоров и их компаний отражают многочисленные индексы. Индекс цифровой трансформации Dell включает в себя 4600 бизнес-лидеров, вставших на цифровой путь. Индекс отраслевой цифровизации McKinsey Global Institute ранжирует американские отрасли по их степени цифровизации или цифровой трансформации. В немецкий индекс зрелости Индустрии 4.0 входят промышленные компании. Эти индексы подтверждают то, что мы уже и так знаем, Пропасть между цифровыми и нецифровыми компаниями и отраслями огромна и продолжает быстро увеличиваться. В своем объемном отчете за 2015 год McKinsey Global Institute отмечал огромный разрыв между цифровыми секторами и остальной экономикой. Несмотря на стремительную и масштабную цифровизацию, Мало кому удалось преодолеть этот разрыв. В отличие от лидирующих отраслей, отстающие секторы оцифрованы лишь на 15%. Компании-лидеры трансформации выигрывают борьбу за долю рынка и увеличивают прибыль. Некоторые меняют целые отрасли в своих интересах. Но многие компании не успевают меняться. Специалисты в цифровых отраслях наслаждаются ростом заработной платы, которая и без того в два раза выше средней по стране. В то же время большинство сотрудников в США столкнулись с замораживанием зарплаты и неясными перспективами. Ставки высоки. По оценкам Roland Berger Strategy Consultants, Европа либо прибавит 1,25 триллиона евро к стоимости волового промышленного продукта, либо потеряет 605 миллиардов евро к 2025 году. Если вы упустили возможность, догнать остальных будет сложнее. Но если мыслить более оптимистично и вспомнить тему этой книги, индексы, отражают огромные возможности. Отрасли, находящиеся на ранних стадиях цифровой трансформации, например, здравоохранение и строительство, могут стать мощными драйверами экономического роста. Изучив всего три области с высоким потенциалом ⁇ рекрутинговые онлайн-платформы, аналитику биг-дата и интернет-вещей, Мы определили, что цифровизация может добавить 2,2 триллиона долларов к годовому ВВП к 2025 году, при том, что возможности роста гораздо шире, утверждают аналитики МакКинзи. В следующих главах мы узнаем, что новые инструменты и ресурсы облегчат компаниям путь цифровой трансформации. Для запуска процесса организации могут воспользоваться функциональными платформами облачных вычислений, такими как Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure, IBM Watson и Google Cloud. Генеральные директора пытаются подготовиться к надвигающемуся цунами, и консалтинговые фирмы, которые занимаются вопросами цифровой трансформации, процветают. По некоторым оценкам, объем рынка консалтинга в этой области достиг 23 миллиардов долларов. McKinsey, BCG и Bain создали подразделение цифрового консалтинга. А многие корпорации скупают цифровые компании и дизайн-студии, чтобы расширить свои возможности. Некоторые консалтинговые фирмы занимаются исключительно вопросами цифровой трансформации. С появлением интернета рынок консалтинга развивался в соответствии с волнами цифровизации. Во время первой волны консультанты обеспечивали клиентам цифровое присутствие на рынке. С появлением Web 2.0 фирмы сосредоточились на интерактивном дизайне и клиентском опыте, а сегодня помогают клиентам преобразовать свои бизнес-модели с помощью данных. Компании меняют принципы взаимодействия с партнерами из мира технологий и пытаются найти свое место на очередной стадии эволюционного разрыва. Перед государственными учреждениями также стоит задача развития и сохранения конкурентоспособности. Страны с давних времен соперничали друг с другом. За квалифицированную рабочую силу, за рабочие места за компании, за новые технологии и в конечном счете за экономический рост. Эта конкуренция обостряется, поскольку на сферу общественных отношений все сильнее влияет урбанизация. Люди переезжают в города. К 2050 году в городах будет жить 68% населения планеты. Это негативно скажется на общественной инфраструктуре, и переведет к дефициту ресурсов, особенно воды и энергии. Цифровая трансформация поможет государствам поспеть за стремительными переменами благодаря более эффективному оказанию услуг и созданию цифровых городов. Их комплексная инфраструктура поможет решить проблемы в области дорожного движения, энергетики, обслуживания объектов инфраструктуры, сферы услуг общественной безопасности и образования. Для ее внедрения понадобится электротранспорт, электронное здравоохранение и электронное правительство. Понимающие это правительство способствуют цифровой трансформации в своих странах. Они стимулируют инвестиции в исследования и разработки, поддерживают высшее образование в сфере цифровых технологий и создают благоприятные условия для цифровых компаний. Вот несколько примеров. Ныне действующий десятилетний план правительства Сингапура во многом опирается на цифровые технологии. Искусственный интеллект Сингапура — это национальная программа, посвященная развитию возможностей искусственного интеллекта. В программе участвуют исследовательские институты, стартапы и крупные компании. Основные задачи Национальной инновационной стратегии Объединенных Арабских Эмиратов Vision 2021 включают в себя искусственный интеллект, программное обеспечение и умные города. Главная цель – внедрить технологии в различных секторах. Программа «Умный город Амстердам» фокусируется на вопросах мобильности, инфраструктуры и бигдата. В ее рамках применяют GPS-данные для управления дорожным движением в режиме реального времени, оптимизацию сбора и переработки мусора, а также замену счетчиков времени на парковках на приложения, через которые можно оплатить стоянку. В 13-м пятилетнем плане Китая правительство призывает к масштабным инвестициям в инновации в области искусственного интеллекта и интернета для завоевания превосходства на международном рынке. Как и в бизнесе, на международной арене будут процветать страны, которые внедряют искусственный интеллект, биг-дата, облачные вычисления, и интернет вещей на всех уровнях. Научный мир тоже не отстает. Масштаб цифровой трансформации расширяется, и в гонку постепенно включаются университеты. В начале 2018 года Массачусетский технологический институт запустил проект «Интеллектуальный квест». Эта программа изучает основы человеческого интеллекта и создает технологические инструменты, положительно влияющие на все сферы социальной жизни. Администрация института заявила, что практические результаты проекта будут востребованы на многих направлениях – диагностики заболеваний, разработки лекарств, промышленном дизайне, автоматизированных системах, синтетической биологии и финансах. В октябре 2018 года Массачусетский технологический институт объявил о выделении 1 миллиарда долларов на создание нового колледжа информатики со специализацией в области искусственного интеллекта. Появляются мастер-классы для руководителей, программы магистратуры и MBA, связанные с цифровой трансформацией. Например, программа цифрового бизнес-лидерства Колумбийской школы бизнеса направлена на развитие лидерских способностей, позволяющих возглавить цифровую трансформацию. Гарвардская школа бизнеса предлагает целый курс для руководителей под названием «Разработка цифровых стратегий». Инициатива в области цифровой экономики – Школы управления Слоуна при Массачусетском технологическом институте включает в себя различные исследования, курсы для руководителей и занятия для лидеров со степенью MBA, на которых оценивается влияние цифровых технологий на бизнес, экономику и общество. Темы для изучения, по сути, безграничны. Это еще одно важное свойство цифровой трансформации, Ее удивительная переменчивость. «Цифровая трансформация как процесс никогда не закончится, по крайней мере, в ближайшем будущем», пишет профессор Бостонского колледжа Джеральд Кейн. Он также отмечает, что в ближайшие десятилетие получат распространение новые виды технологий — искусственный интеллект, блокчейн, беспилотные транспортные средства, дополненная и виртуальная реальность. Наши ожидания вновь радикально изменятся. К тому моменту, когда вы привыкнете к современной цифровой среде, она опять превратится в нечто совершенно иное. Цифровая трансформация вынуждает компании постоянно следить за трендами, экспериментировать и адаптироваться. Университеты разрабатывают программы для обучения будущих и нынешних бизнес-лидеров новым компетенциям. Будущее цифровой трансформации Что принесет цифровая трансформация в будущем? Мне кажется, перед бизнесом и обществом в целом откроются огромные возможности не менее масштабные, чем в промышленную революцию. Новые технологии ускорят экономический рост, положительно повлияют на окружающую среду, а также повысят качество и продолжительность жизни человека. Из доклада Всемирного экономического форума 2016 года следует, что цифровая трансформация окажет масштабное влияние на отрасли не только с точки зрения роста экономики и занятости, но и с точки зрения экологии. Она принесет около 100 триллионов долларов бизнесу и обществу в следующее десятилетие. Только представьте, как цифровая трансформация улучшит жизнь человека и что нас ждет. В области медицины Ранняя диагностика и выявление заболеваний, профилактический уход в зависимости от генома человека, точнейшие хирургические операции, которые будут выполнять роботы, цифровое здравоохранение, обследование с использованием искусственного интеллекта и существенное снижение расходов на лечение. В автомобильной промышленности Беспилотные автомобили, снижение числа пьяных водителей аварий и смертей, уменьшение страховых взносов и сокращение выбросов углекислого газа. В производственной сфере массовость и доступность 3D-печати и производства как сервиса, а значит кастомизация продукции, а также снижение или полное отсутствие расходов на реализацию. С переменами в области управления и рационального пользования ресурсами их объемы будут соответствовать потребностям, количество отходов уменьшится, а количество ограничений смягчится. Вредные выбросы и затраченные ресурсы перестанут влиять на экономический рост. Список можно продолжать бесконечно. О многих преимуществах мы пока даже не догадываемся. Давайте оценим потенциальное влияние цифровой трансформации на рост производительности труда. В США рост объемов производства в пересчете на одного работника остановился в 2008 году, во время Великой рецессии. Цифровая трансформация позволит компаниям внедрить машинное обучение, искусственный интеллект, интернет вещей и облачные вычисления. Даже самые маленькие фирмы смогут повысить производительность труда и преодолеть негативный тренд. Цифровой прогресс укрепит национальную экономику. Мы пока не можем точно оценить, как это произойдет. На первый взгляд бесплатные сервисы, вроде Википедия, Skype и Google, не повышают ВВП. Но на самом деле это не так утверждает профессор Массачусетского технологического института Эрик Бринолфсон. Он разработал метод, позволяющий определить добавленную стоимость, которую создают новаторские IT-компании. Ученый обнаружил, что в прорывных бизнес-моделях, например, онлайн-сетях и цифровых сервисах, она доходит до 300 миллиардов долларов в год. Эти суммы не учитываются статистикой или критиками. Стоит признать, что огромные перемены также окажут негативное влияние. Бринолфсон подчеркивает преимущество цифровизации в отношении общей производительности труда, но он также указывает на тенденцию, которую называют «великим разъединением» экономического роста и создания рабочих мест. Несмотря на рост экономики и производительности труда за последние 15-20 лет, средний доход и число рабочих мест не увеличивалось. Почему? Всему виной роль технологий в росте производительности труда. Машины заменили людей. Некоторые говорят, что это временное потрясение. Подобные тем, что уже случались прежде, и как только люди приспособятся к новым технологиям, число рабочих мест начнет расти. Однако, по мнению экономиста Лоуренса Каца из Гарвардского университета, в истории нет прецедентов подобного сокращения числа рабочих мест. Накопление опыта, необходимого для новых видов работы, порой занимает десятки лет. Тем не менее, КАЦ полон оптимизма. Работа никогда не исчезнет. Затяжного тренда на снижение числа рабочих мест нет. В долгосрочном периоде уровень занятости вполне стабилен. Люди всегда придумывали себе занятия. Они умеют занять себя чем-то новым. Но это не означает, что нужно оставаться в стороне и ждать. Нужно понять, как перестроить систему образования и в соответствии с цифровой экономикой разработать более гибкие программы обучения для сотрудников. Через 5 лет 35% актуальных профессиональных навыков изменится. Мы должны инвестировать в образование и научные исследования и приглашать более квалифицированных специалистов. Кроме того, мы должны решить проблему несовпадения спроса и предложения в области цифровых знаний. Для этого нужно не только обучать hard skills, таким как программирование, но и развивать софт skills, которые дополнят работу машин, креативность, умение работать в команде и решать задачи. Вот что говорилось в 2016 году в докладе Всемирного экономического форума на тему цифровой трансформации. Робототехника и системы искусственного интеллекта не столько заменят человека, сколько расширят его навыки. Например, во время операций хирурги будут работать с продвинутыми робототехническими системами. У компаний возникнут сложности. Им придется переобучить своих сотрудников для эффективной работы с новыми технологиями. Переобучение поможет лучше осознать потенциал технологического развития. Благодаря ему повысится производительность труда и компенсируется потеря рабочих мест, вызванная автоматизацией». Конец цитаты. Законодательным органам также следует поддерживать предпринимательство и стимулировать создание новых компаний, Антимонопольное регулирование и налоговую политику необходимо изменить. Нужно поощрять приток квалифицированных работников. Мы не можем предугадать, как и на что повлияет цифровая трансформация, но уже понимаем масштаб перемен. Она угрожает продуктам, компаниям или целым отраслям, энциклопедиям, телефонным справочникам, туристическим агентством, местным газетам, книжным магазинам. После появления цифровых фотоаппаратов почти полностью исчезли фотоателье. Сегодня отрасль таксомоторных перевозок конкурирует с сервисами совместных поездок, такими как лифт и Uber. Мир торговых центров и магазинов пошатнула онлайн-торговля. В других случаях эволюционный разрыв приведет к зарождению новых смежных рынков. Возьмем, например, Airbnb. Когда эта онлайн-площадка только появилась, многие утверждали, что она полностью уничтожит сферу гостиничных услуг. Путешественники будут все чаще останавливаться в частных квартирах и домах. Но отельный бизнес не рухнул, и до сих пор процветает. Как и Airbnb. Компания оказала влияние на другие сферы, сократила число сдаваемых в аренду домов и квартир, в которых могли бы поселиться местные жители, и повысила стоимость аренды. Вместо конкуренции с отелями, Airbnb конкурирует с арендаторами. Было ли это намерением Airbnb? «Почти наверняка нет», — пишет журналист Дерек Томпсон. Но таков результат. Важный и, да, прорывной. Компания Airbnb, оказывающая услуги в сфере путешествий, может изменить остальные отрасли в лучшую или худшую сторону. Но мало кто мог предсказать, что именно она сможет изменить. Другие отрасли, например, банковская сфера, также показательны. С каждой очередной волной инноваций банки инвестируют в создание новых сервисов. Брокерство стало услугой розничных банков. Появились онлайн-платежи, а выпуск кредитных карт, оплата счетов и финансовое планирование превратились в стандартные услуги. Раньше отели и авиакомпании выкладывали лишние номера и билеты на такие сайты, как Expedia, Hotels.com, Orbitz, Kayak и Trivago. Но вскоре, благодаря собственным приложениям с лучшими ценами и вариантами, они научились извлекать прибыль самостоятельно и укрепили отношения с клиентами. Последствия цифровой трансформации не подлежат сомнению, но мы не можем предсказать или даже оценить некоторые из них сейчас. Между тем, ее основные элементы уже доступны и проверены. Это облачные вычисления, биг-дата, искусственный интеллект и интернет-вещей.